ка номер 28. До седьмой линии Васильевского острова пролетки добрались стремительно. Герцаг провела через двор, заваленный снегом и замерзшими помоями, открыла дверь черной лестницы. Следуя на другом извозчике, Джуранский спрыгнул у ворот, где и решил остаться, чтобы не повторить ошибку, допущенную в Шувалове, и при случае перекрыть отход преступникам. Ротмистр оглядывался по сторонам, но не обратил внимания на барышню, которая, пошатываясь, шла в сторону Большого проспекта. Он решил, что пьяная проститутка возвращается домой. Поднявшись на четвертый этаж, Лера постучала три раза особым сигналом в ободранную дверь. Лязгнула, словно отпирали амбарную щеколду. «Василий, я с гостями!» Она показала на спутников. Ванзаров вежливо приподнял шляпу, приветствуя нечесанное существо в замызганной рубахе на выпуск. Им разрешили войти. В темной прихожей ощущался сладковатый запах. «Чем это пахнет?» — спросил Ванзаров. «Так пахнут бескрайние поля в Китае, засеянные красным маком, в соке которого люди находят дорогу в страну фантазий», — ответил Лебедев. «Так пахнет опий». «Вы здесь бывали?» «Только мечтал!» Догадываюсь, где мы. В артистических кругах это место именуется «Черная башня». Попасть сюда можно только по рекомендации одного из членов кружка, который возглавляет недоучившийся студент Иван Богородов. Поэтому всех его, так сказать, учеников прозвали «богородовцами». Многие хотели бы здесь побывать, но разрешается лишь избранным. То, что Лера нас привела, — большая удача. Нечто вроде секты. Тайный кружок единомышленников. Богородовцы говорят о новых путях в искусстве, философствуют, пишут безумные стихи, рисуют картины, которые и дворник не повесит в коморке и тому подобное. Богема в собственном соку. Фантазии у них рождаются под воздействием опия. Вот вам и вся богема. Я бы назвал их самоубийцами. «Почему чёрная башня?» «Сейчас узнаете!» Отодвинулась гордина чёрного бархата, выглянула герцак. «Отец тебя примет! Аполлону велено ждать!» Ванзаров переступил порог. Лера задёрнула занавес, словно оберегая тайну от чужого любопытства. Они оказались в особой комнате. Стены, потолок и пол были выкрашены в чёрный цвет. Черные шторы наглухо закупорили окна. На полу черной комнаты, посреди черных подушек, возлежал юноша лет двадцати трех, тощий и вялый, с редкими клочками мерзкой бородки. Отец, или в миру Иван Богородов, хозяин черной башни, покуривая трубочку, разглядывал вошедшего рыбьими глазками. «Что тебе, старик?» Мутные зрачки заволоклись дымком. Ванзаров проявил дружелюбие. «Господин Богородов?» «Для тебя почтенный отец!» прошипела Лера. «Почтенный отец. Я ищу двух женщин. Одна из них могла приходить к вам за... «Божественным нектаром», подсказали ему. «За божественным нектаром». Божество закатило глазки. «Многие приходят и уходят». Но лишь избранные остаются, старик. Позвольте показать фотографии. Ванзаров вынул карточки. Прошу вас. Уходи, старик. Ты мне не интересен. Он сомкнул веки, плывя в сладком тумане. Поднялся край черного занавеса, указывая выход. Ванзаров убрал снимок. шагнул к отцу и схватил за грудки. «Я тебе лстрою, притон!» Духовного лидера встряхнули пустым мешком. «Познакомлю с приставом Щипачевым, он тебе покажет черную башню в Арестанской. Посидишь денек с ворами, сразу поумнеешь!» Лера стояла с поднятым занавесом, не в силах шевельнуться. В проем высунулся веселый Лебедев. «Отвечать сыскной полиции!» Богородов испуганно хлопал длинными детскими ресницами. Я не... это... Ты узнал одну из них. Когда познакомился? Месяц назад. Наша привела, сказала, родственница из провинции. Дальше. Так это... Принял ее благосклонно. Понравилось мне очень. Хотел ее того, как у нас полагается. Так она отказала. Раз такая гордая, заставлять не стал. Не выгнала, больно хороша. Так она потом не появлялась, а нынче прибежала, как бешеная, стала требовать опий. Опи ей дал? Нет, у меня кончился. Только себе осталось. Как она назвалась? Раса. Имя такое чудное. А твоя подруга что ее привела? Леночка Медоварова, конечно. Где живет? Да не знаю я. Зачем мне? Сами приходят. Когда была у тебя? Сегодня. Время! Минут пять до вас. Пустите! «Куда пошла? Отвечать!» «В аптеку Пеля. Слабая была больная. Сказал, чтобы купила себе морфей Швырнув отца на подушке, Ванзаров бросился вон из черной башни. Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции Ротмистра Джуранского Мечислава Николаевича. «Правильный выбор позиции — это половина успеха!» «Убедитесь в этом сами, Николай!» «Наглядный пример!» «Стою в ворот, ожидаю, что сейчас кто-то из барышень выскочит». «И точно! Выскакивает!» «Только не барышня, а мой командир!» «Слово не говоря, рысью вперед!» «Даже не махнул мне, словно я пустое место!» «Что поделать?» «Бегу за ним, стараюсь не обогнать!» «А он такую скорость взял, что на самом деле не обойти!» «Бежим по седьмой линии в сторону пятиэтажного дома» с башенкой. Там знаменитая аптека Пеля размещается. Еле поспеваю за начальником, как бы не отстать. Уже арочные двери виднеются. Ванзаров на себя дверную ручку рванул, в три прыжка мраморную лесенку одолел, влетает в аптечный зал, хочет крикнуть, а дыхания нет. Я ему помог. Всем стоять! Провизор охнул и скляночку выронил. А девица по виду гувернантка прижалась к прилавку. Барышня! «Вуали! Морфий!» Ванзаров кое-как выдавил. «Отвечать!» И на всякий случай наган вынул. Гувернантка как заверещит, и чего ей не понравилось. «Скплица!» — командир мой говорит. Провизор за сердце схватился. «Господа, ну разве так можно? Да, была барышня, такая странная. Когда? А вы не встретились, только-только ушла. Куда?» Провизор заглядывает в проем, что ведет в служебные помещения аптеки. «Егор, куда барышня направилась?» «На Большой проспект, на остановку Конки!» кричит оттуда мальчишка. «Ротмистр, она рядом! Не упустите, Ванзаров мне!» «И никакой стрельбы больше!» Фармацевт тараторит, такая странная, пришла, шатается и просит морфий, понимаете, я говорю, у вас рецепт есть, она протягивает сторублевку, возьмите за морфий, представьте, ну я, конечно, не взял, а она чуть не упала, уцепилась за прилавок, усадил ее, предложил капли сердечные, она отказалась, морфий ей подавай, такая странная, и вуали не подняла, посидела, отдышалась и пошла, я мальчика послал проводить, так представьте, отказалась, сама, говорит, доберусь. Дальше слушать не стал Выскочил из аптеки господина Лебедева чуть не сбил с ног На извинения времени нет Потом извинимся Выскочил на Большой проспект Вижу От остановки восьмой линии Тронулась конка Колокольчик звяхнул Голубой вагончик оклеен рекламой Универсального средства от запоров Пара лошадок еле тащила Догнать транспорт ползущий черепашьим ходом Для меня так же легко Как марш по пересеченной местности Не зря в кавалерии служил В сыске пригодилось К тому же Заметил парочку постовых. Дунул в свисток низельберовый. Легкий и прочный сплав алюминия. Такой свисток полагался офицерам полиции. Дал тревожный сигнал. Городовые встрепенулись. Показываю им знаками «Задержать вагон». Они со всех ног припустили. Один, что призвее, на подножку прыгнул. Другой следом. Конка и встала. Подбегаю к вагончику. Влетаю в салон. На лавке сидит одинокая дама в вуале. Уронила головку и к стеклу прижалась, из-за которого выглядывает вожатый сильно удивленный. Нога наготове. Подхожу к ней и вуаль поднимаю. Она не шелохнулась. Тут и ванзаров с Лебедевым подоспели. Папка номер двадцать девять. Запыхавшаяся Софья Петровна подбежала к холодовой, мерзнувшей у польской кофейни. Морозный воздух освежил лицо, однако Вера Павловна, взяв новую знакомую за руки, сразу заметила. «Дорогая, вы плакали. Нет-нет, дети рано разбудили, не выспалась». Софья Петровна совсем не умела врать. «Вот что». «Сейчас пойдем и выпьем шоколаду, а потом погуляем, и вы расскажете все, что случилось». Софья Петровна пыталась объяснить, что вынуждена откланяться и немедленно возвращаться домой. И так еле удалось вырваться от глафиры, которая не отпускала. Пришлось плакать и дать клятву, что добежит до кафе, извиниться и сразу обратно. Но вместо заготовленных объяснений Софья Петровна пробормотала что-то невнятное. Холодова опустила вуалетку, подхватила подругу и, не слушая возражений, повела в кафе. Вера Павловна вновь выбрала столик у стены, заявила, что в этот раз ее черед угощать, и заказала к горячему шкаладу дюжину воздушных безе. «Чем я могу помочь? Все, что в моих силах, сделаю». Она говорила с таким искренним жаром и дружелюбием, что Софья Петровна испытала непреодолимое желание излить душу. Принесли шоколад и пирожные. От волнения Софья Петровна не заметила, как съела три штучки и большими глотками осушила чашку. При этом успела рассказать о страшной угрозе, которая прозвучала из телефонного аппарата. Вера Павловна была сильно озадачена. «Вы уверены, что угрозы предназначались именно вам, а не вашему мужу?» — спросила она. «При чем тут муж? В том-то и дело. Это неслыханная дерзость. Как думаете, что мне делать? Может, это глупая шутка?» Холодова задумалась. «Ваш муж не ведет случайно какое-нибудь опасное дело?» «Муж? А, нет!» «Что вы! Родион никогда не говорит дома о своих делах! Я бы не стала задавать такие вопросы!» Софья Петровна взяла еще одно безе и только теперь заметила, что на правой руке знакомой нет обручального кольца. «А почему не носите?» — подруга улыбнулась. «Время другие обычаи, у них принято носить кольцо на левой руке, а мне это не нравится. Вас...» Сильно напугал этот звонок. «Очень! Кухарка с трудом отпустила меня из дому. Думаете, угроза настоящая?» «А что на это сказал ваш муж?» «Муж, то есть Родион, сказал, чтобы мы не выходили дня два или три, пока не найдет того, кто телефонировал». «И как же он позволил, чтобы семье полицейского угрожали?»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 слова подействовали софья петровна вздохнула с облегчением как камень упал с души благодарно улыбнулась и с удовольствием съела лишнюю завитушку. спасибо вера павловна как хорошо что мы встретились а кстати софья петровна не забыли о причине нашей встречи из сумочки появился туго свернутый фунтик софья петровна была сражена «Ну, конечно! Она должна приготовить праздничный обед!» Совсем забыла послать Глафиру за говядиной. «Это катастрофа! Она дурная, неумелая хозяйка! Как стыдно!» Ее быстро успокоили, объяснив, что бенгальскую смесь можно использовать с любым мясным блюдом. Результат будет изумительным. Даже если кухарка состряпала обед, достаточно перед подачей на стол посыпать мясо специями. Благоговейно приняв кулёчек хвощённой бумаге Софья Петровна принюхалась. Пахла восточным ароматом, загадочным и волнующим. Она вспомнила, что няня, наверное, с ума сходит от страха, заторопилась, искренне поблагодарила Веру Павловну за чудесный подарок и обещала принести ей в следующий раз какой-нибудь гостиниц. Да, мы трогательно расцеловались. Дорогая! «Непременно сегодня попробуйте бенгальскую смесь. Не жалейте весь фунтик. Если понравится, принесу еще. И главное, пригласите за стол всю семью», ворковала Вера Павловна. «Непременно. И знаете что? Завтра здесь, в это же время, я хочу с вами встретиться». «Завтра?» — спросила Холодова. «Зачем же завтра?» «Расскажу вам, какое впечатление произвел обед», ответила Софья Петровна. «Впечатление. Хорошо, пусть будет завтра. Чудесно! Мне особо интересно, как понравится обед господину Ванзарову», — добавила Вера Павловна. Софье Петровне на миг показалось, что подруга странно улыбнулась, но наваждение сразу исчезло.